Глава 20. Пробуждённая нежить. Новость о первом убийстве локального босса Акулона в Лохарийской пустыне произвела эффект разорвавшейся бомбы. Учителя не разрешали пользоваться коммуникаторами на уроках, но на переменах мы жадно изучали все обсуждения и приплетаемые версии произошедшего. На официальных форумах игры новые ветки по Акулону создавались ежесекундно, в том, что босс спал от руки угрозы А-класса, кажется, не сомневался вообще никто. В пользу этой версии приводился довод, что никто из топов не скрывал бы имя. В этом не было никакого смысла, ведь подобные мировые подвиги и достижения здорово бустили популярность, а значит и доходы. Кое-кто, правда, сомневался, обвиняя превентивов в сокрытии от широкой публики нового зелья, позволяющего переносить дебафы пустыни. А некто даже поделился инсайдом, такое зелье на самом деле есть, но его рецепт умышленно не пускают в продажу. «Угроза А-класса в действии, она существует», писал Ян Митчелл, журналист Disgardium Daily. «Вчера мы получили неопровержимые доказательства. Помните, как неделю назад мы смеялись над незадачливым так называемым альянсом превентивов, упустившим угрозу Д-класса? Тогда взаимное недоверие и нерасторопность топов едва не привели к разгрому модуса. Чемпионы арены прошлого года, похоже, превратились в разжиревших котов, почивающих на лаврах. Иначе как еще объяснить их нелепые ошибки в боевых операциях и во внешней политике? Ян писал в ироничной манере, пронизанной неприязнью к превентивам. Собственно, самому Акулону он уделил пару строчек, больше внимания уделяя Стёбу и издёвкам над альянсом. Видимо, из-за недостатка информации о боссе. Ведь никто, кроме меня, его не видел. Заканчивалась статья так. Угроза А. Кем бы ты ни был, знай, друг, я и миллионы моих читателей за тебя. Надери задницу этим высокомерным ублюдкам. Текст собрал больше 100 миллионов лайков и 4 с лишним миллиона комментариев, самый заплюсованный из которых выглядел так. Кто знает, в чем суперсила этой угрозы? Хотя плевать. Тот, кто рвет боссов за фронтиром, уже топ-1. Наконец-то в ДИСе нашелся кто-то, который шевелит это болото. Постскриптум. Магвай, ты все проспал. Самая разросшаяся тема называлась «Эй, угроза А, запиши меня добровольцем». Она собрала больше 10 миллионов заявок. Люди оставляли свои игровые данные и выражали готовность присоединиться к моему крестовому, то есть чумному походу на цивилизованный мир. Почему-то все они были уверены, что я обязательно этим займусь, и хотели поучаствовать в ивенте. В других темах, вроде «Угроза А, кто она?», спорили на тему фракции, к которой я отношусь, пола, возраста. Строились самые разные догадки, но больше всего продвигалась мысль о том, что угроза – нищая ниццо, случайно нарвавшаяся в шахте на некий артефакт, позволивший ему не только получить статус, но и разбогатеть. Кому и зачем пришло в голову такое выдумывать и распространять, оставалось только догадываться. То ли превентивы что-то знали и пускали конкурентов по ложному следу, то ли рудодобывающие компании пушили подобную историю успеха, чтобы мотивировать своих рабочих. Один из комментариев, случайно попавшийся мне на глаза, написал Зоран. «Мёрфи, дружище, на случай, если ты это читаешь, я как будто Иисуса увидел. Или сатану. Здесь уж как посмотреть». «Да, Гегею я все вернул. В общем, спасибо и удачи». А вот превентивы дружно отмалчивались, оставляя все запросы журналистов без комментариев. Кто-то из очевидцев видел, как они активизировались в точках появления мировых боссов. И это натолкнуло нас на мысль. Топы перестали, как писал Ян, почевать на лаврах и занялись прокачкой, при этом, конечно, не переставая строить планы по захвату и ликвидации угрозы. Для меня определяющим должен был стать Дестиваль. Я не тешил себя иллюзией, что остаюсь вне подозрений. Слишком много наследил, но хотел убедиться. Если получится, пообщаюсь с тем же Яром и посмотрю ему в глаза. Ясность вряд ли что-то изменит, но немного сместит мои приоритеты в планах. Однако до Дестиваля оставалось еще три дня. За это время нам нужно многое успеть. Тем же вечером сначала я перетащил парней в пустыню, а потом они доставили к месту будущего храма работяк Мэнни и Дьюлы. Бывших стражей-сокровищницы я, тщательно все обдумав, решил приберечь. Оставлять форт совсем без охраны нельзя. Ошарашенно оглядываясь, парни ощупывали себя, чтобы убедиться, что жара пустыни им не вредит. Инфект набрал в руки золотистого песка и завороженно наблюдал, как он утекает сквозь пальцы. Остальные настороженно смотрели на мою армию нежити бестолково столпившуюся возле руин. Чувствуя, что больше не один, и меня окружают друзья и единомышленники, я не сдержал распирающих чувств и закричал. «Добро пожаловать в Лахарийскую пустыню, пробужденные!» Днем позже, сидя на гребне самой высокой дюны, я наблюдал за тем, что происходит с обеих ее сторон. Слева, далеко внизу, работали две бригады. Видно было, как Мэн, активно жестикулируя, руководит рудокопами. Они извлекали руины храма, ушедших из песка. На расчищенном участке Дьюла и его строители начали возводить фундамент будущего храма спящих. Став нежитью, все они получили постоянную тему для взаимных подколок и шуток. За ресурсами далеко ходить не пришлось. Работяги добывали камень и песок на месте. Остальное парни привозили из форта. Вот и сейчас утес, краулер и инфект ушли на Кхаринзу за недостающими материалами. Слева, в низине, работали строители, а вот с другой стороны дюны шел бой. Моя специально отобранная личная гвардия, пятерка лучших прислужников, сохранивших прижизненные способности, в которую вошли акулон и зубастик, терзала двух василисков. Других безмозглых зомбиков я равномерно распределил вокруг стройки, создав что-то вроде оцепления. Бросать сразу всех на парочку отреспаунившихся мобов глупо. Мертвяки только помешали бы друг другу. Павших окончательной смертью я тут же заменял новыми. Поднимал дохлых мобов и убивал сразу трех зайцев. Сохранял общее число в 50 прислужников, прокачивал чемную анимацию и повышал качество бойцов. Последнее виделось мне чем-то вроде эволюции. Слабые зомби постепенно заменялись сильными, сохранившими способности. Такие получали имена и отличались не только большей эффективностью в бою, но и вели себя более-менее адекватно. Краш. Взметая гору песка, вынырнуло гибкое, сверкающее туловище Краша. Алмазный червь, мой новый питомец, подрос до пяти метров, стал куда объемнее, но все же оставался ребенком. «Адский пэт!» — прокомментировал бомбовоз, поднявшийся ко мне передохнуть. «Жаль, что привязан к локации, а то брали бы его с собой на фарм». «Эта локация может расшириться на полпустыни, Бом», — прояснил я. «Он же за каждые 10 уровней на километр раздвигает границы ареала обитания». В этот момент Краш бульдожьей хваткой вцепился в хвост Василиска. Найдя упор, изогнулся и врезался в шкуру сверловидным хвостом, особое строение которого превращало питомца в миниатюрную буровую установку. Алмазное сверло в секунду раскрутилось и начало вгрызаться в тело моба. Во все стороны полетели ошметки шкуры рептилии, но, учитывая разницу в уровнях без настоящего урона. Легендарному червю, чтобы стать взрослой особью, требовалось намного больше опыта, чем эпическим иглоколом. Это произойдет только когда он достигнет сотого уровня. Зато сразу после сможет охотиться самостоятельно и прокачиваться сам по себе причем сражаясь с высокоуровневыми врагами. «Смотри, а твои прислужники совсем сработались!» Заметил бомбовоз, наблюдая за схваткой внизу. Гвардейцы и в самом деле действовали слаженно и эффективно. Пустынник Зубастик вцепился Василиску в морду и начал исполнять боевой танец. Пока Акулон танковал, агре обоих противников. Им помимо Краша помогали Стервятник-скелет-птичка, Мартен-зомби-кермит, и кошмарное мертвое перекати-поле с позывным «Оно». Первые два клевали и рвали когтями бок Василиска, а перекати-поле втянуло внутрь себя лапу рептилии и активно ее переваривало. Рядом, обстреливая противников, накручивали круги Игги и Хрень. Думаю, видео того, как качается клан Пробужденная, подорвало бы немало задниц, вызвав ядерный взрыв зависти, негодования и жалоб разработчикам. Пока армия прислужников рвет мобов х уровней, члены клана загорают, изредка удовлетворенно кивая очередному лавелапу. На самом деле эта картина была исключением. Опыт опытом, но прокачка навыков требовала личного участия. Тем временем пятерка прислужников при поддержке питомцев прикончила обоих василисков, которые респаунились чаще других мобов. И в череде боев выдалась передышка. Бомбовоз спустился с дюны, чтобы собрать лут, а я решил, наконец, заняться разбором новых рангов навыков. Вообще, настоящая игра в дисе начиналась с сотого уровня, ведь даже ранги навыков до сотого уровня были только нулевого, то есть никакого ранга. Вчера, после того, как разобрался с организационными вопросами строительства храма и разработал математически оптимальную схему прокачки клана, я занялся собой. Для начала тщательно изучил систему рангов, Но так и не решился сделать выбор. Он должен быть окончательным, а потому отнестись к этому следовало серьезно. Уже ночью, ворочаясь в постели, долго не мог уснуть, просчитывая билды и пробуя предугадать дальнейшее развитие событий. От этого по большей части и зависело, какая ветка того же безоружного боя больше пригодится. В итоге плюнул на сон и засел за расчеты. Всем известно, что дисгардиум очень конкурентная игра. Успех в ней значил успех в жизни, а потому никто не спешил делиться важной информацией. Но к некоторым сведениям все же можно было получить доступ. За деньги. Свободные тысячи фениксов я не располагал, так что пришлось снова лезть в капсулу и оплачивать пакет гайдов о рангах золотом. Изучить все это я, понятно, не успел, но откинув разделы билдов, не имеющих ко мне отношения, коими я, разумеется, поделился с оклановцами, прочел главное. С первого ранга требовалось намного больше усилий, чтобы совершенствовать навыки. Чуть ли не на два порядка, то есть чтобы прокачать один уровень первого ранга, требовалось столько же стараний, сколько для поднятия сотни уровней нулевого. Хорошей новостью стало то, что все приемы и способности, привязанные к навыку, росли в уровнях вместе с ним, независимо от того, насколько часто они применяются. Это позволяло не прокачивать сокрушающий кулак молот, оглушающий пинок и комбо по отдельности. А вот, скажем, в стрельбе из лука, пока все еще налевого ранга, быстрый выстрел стал вдвое выше, чем разрывной. Мой текущий базовый урон составлял 382 хитпоинта. Таким образом, на сотом уровне без оружки обычной атакой я бил на 3000 с лишним, а сокрушающим кулаком молотом без малого на 200 тысяч. Но это по беззащитной цели моего уровня. А вот в боях против топов и высокоуровневых мобов цифры катастрофически падали, а ведь я только с такими и дрался. На каждом ранге, начиная с первого, навыки приобретали новые возможности, усиливая приемы. Я открыл панель и сфокусировался на безоружке. Появилось окно с выбором. Достигнут первый ранг навыка «Безоружный бой». Выберите «Путь развития». Учтите, что выбор окончательный, изменить его невозможно. Вы сможете определить дополнительный путь развития после достижения следующего ранга навыка. Путь стихии. В зависимости от выбранной стихии ваши приемы безоружного боя бьют на расстоянии, замораживают противников, наносят дополнительный урон или игнорируют броню. Кроме того, вы способны мгновенно перемещаться на короткие расстояния, замедлять время в бою и ненадолго призывать на помощь «Звездного соратника». Путь коварства. Ваши приемы безоружного боя с некоторой вероятностью могут покалечить, лишить подвижности, зрения или даже убить мгновенно. Путь справедливости. С выбором пути справедливости эффективность всех боевых приемов навыка возвращается к базовым значениям. Однако в дальнейшем полностью игнорируются штрафы в боях против противников выше уровня. Путь одиночки. Идущий путем одиночки может противостоять ордам противников, каждым ударом поражая всех врагов вокруг. Путь защитника. Вы способны блокировать и отражать атаки противника, возвращая урон частично или даже полностью в зависимости от уровня навыка и удачи. Не самый популярный навык безоружки Тем не менее, имел преданных почитателей, некоторые из которых успешно достигли первого ранга. Почти каждый из путей был опробован и оценен. Адепты кулачного боя вынесли однозначный вердикт – брать надо путь стихий, как самый сбалансированный и легко адаптируемый к любой ситуации. Благо переключаться между стихиями можно в любое незанятое боем время. Путь коварства на первых уровнях давал мизерный процент того, что перк прокнет. В среднем лишь каждый миллионный удар убивал мгновенно. Зато любую цель и при любом уровне здоровья, и каждый тысячный калечил. Плюсом было то, что дебаф ослепления или сломанной конечности в бою не исцелялся, но минусов в этом пути нашлось много больше. Такие же доводы приводились адептами против пути защитника, слишком многое зависело от случая и удачи, которую мало кто серьезно прокачивал. А вот путь одиночки признавался стоящим внимания. Причем, вопреки названию, именно в составе крепкого клана, 100% урона по одиночной цели – Волнами расходились по блистающим противникам. Что очень эффективно работало против паков мобов. Игрок, выбравший путь одиночки, бустил ДПС в несколько раз, чем повышал свою ценность в составе рейдовой группы. Путь справедливости не выбирал никто. Ни один игрок не решился качать навык годами ради призрачного шанса эффективно сыграть против высокоуровневых соперников. Но мне эта ветка развития подходила как никому другому. Меня не пугала перспектива откатить навык к базовым значениям, потому что снова его прокачать здесь, в Лахарийской пустыне, задача посильная, день-два в гуще боев. Зато возможность драться с какими угодно уровнями без потери точности и урона, то, что доктор прописал, особенно учитывая приятный факт, с развитием приема все больше игнорировали броню противника. Сочтя все эти доводы разумными, я решился и сделал выбор. Безоружный бой первого уровня. Ранг 1. Путь справедливости. Урон, наносимый без оружия, повышен на 10%. Точность ударов повышена на 10%. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Доступны 6 очков обучения. Нанесите визит к мастеру безоружного боя, чтобы изучить новые приемы. Сокрушающий кулак-молот справедливости первого уровня. Наносит 160% от обычного урона. Игнорирование брони 0,2%. Простой расчет показал, что урон от моего основного приема больше не блещет фантастическими цифрами. Всего-то 840. Но это дело поправимое. Надо бы наведаться к наставнику, проапгрейдить оглушающий пинок и комбо, а может посмотреть еще какие навыки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 я снова предпочел ветку справедливости. Как бы ни повернулась история с Чумным Мором и спящими богами, такой выбор даст мне шанс устоять даже против мировых боссов. Если, конечно, снова прокачаю навык, что не просто из-за расовой способности переносить агрессивную среду и дышать под водой. Устойчивость первого уровня. Ранг первый. Путь справедливости. Сопротивление всем видам урона повышено на 1%. Острота боли снижена на 1%. Если уровень здоровья становится ниже 10%, активируется способность «Алмазная кожа справедливости». Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Навык «Каменная кожа» преобразован. Алмазная кожа справедливости первого уровня. На одну секунду вы покрываетесь алмазной кожей, полностью поглощающей весь урон. Снимает все эффекты контроля и негативные эффекты.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 Основные характеристики Сила – 154 Восприятие – 164 Выносливость – 330 Харизма – 179 Интеллект – 100 Ловкость – 150 Удача – 775 Второстепенные характеристики Очки жизни – 126600 Очки маны – 17260 Очки возмездия – 169 тысяч, неактивно. Очки чумной энергии – 1 миллион 100 тысяч. Скорость восстановления – 2475 очков жизни в минуту. Базовый урон – 382. Бонус к дистанционному урону – плюс 108%. Бонус к критическому урону – 418%. Бонус к силе заклинаний – 130%. Бонус к скорости передвижения – 155%. Бонус к сопротивлению урона от инсектоидов – плюс 50%. Бонус к сопротивлению урона от ядов – плюс 100%. Бонус к урону в боях против игроков – плюс 5%. Бонус к шансу оглушить противника – 5%. Бонус к шансу получить улучшенную добычу – плюс 30%. Достигнуто максимальное значение –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 Шанс обнаружить незримое 5%. Известность 455. Навыки: Безоружный бой первого ранга 1. Верховая езда без ранга 7. Владение дробящим оружием без ранга 1. Владение одноручными мечами без ранга 1. Картография без ранга 1. Ночное зрение без ранга 77. Плавание без ранга 66. Скрытность без ранга – 82. Стрельба из лука без ранга – 80. Убеждение первого ранга – 1. Устойчивость первого ранга – 1. Ремесла и профессии. Кулинария. Умелец. 195 из 500. Особые навыки и способности. Бессмертие чумного мора – 11. Глубинная телепортация – 11. Жуткий вой – 25. Чумная анимация – 5. Чумная ярость – 1. Чумное поветрие – 3. Классовые навыки. Божественное озарение – спонтанный. Имитация – 9. Литургия – 5. Освобождение – 27. Сокрытие сущности – 9. Божественные способности – неактивны. Единство – касание спящих. Неуязвимость спящих – 1. Возмездие спящих – 1. Достижения – Моритуритэ Салутант 1. Исследователь 1. Лич умер Да здравствует новый Первое прохождение Сокровищница первого мага Первое убийство Акулон подземный ужастий. Первое убийство Крушитель Первое убийство Мокриса скальная мать Первое убийство Мракис Первое убийство Чаф, матка болотных иглоколов Первое убийство Шогроссар Бог сарантоподов Пришел, увидел, победил один. Пришел, увидел, победил два. Так не бывает. Я в огне, я сам огонь. Божественные знаки. Защита Шограсара. Питомцы. Иги. Болотный глагол 91 уровня. Краш. Алмазный чеф 33 уровня. Скрытый статус. Угроза К-класса с потенциалом А. Скрытый статус. Инициал Спящих богов. Скрытый статус. Легат Чемного мора. Деньги – 745 890 золотых, 11 серебряных, 64 медные монеты. Знаки доблести – 10. Увиденное мне понравилось, а еще больше радовало, что с таким темпом прокачки многие цифры скоро изменятся. Пока ребята не вернулись из форта, я расчищал инвентарь. На текущий момент у меня скопились груды кулинарных ингредиентов, Некоторые из них были известны в Большом Дисе, но блюда из них продавались очень дорого из-за дефицита ресурсов. Ну да, вряд ли тех же «перекати полей» фармили активно. Я их видел всего два, хотя провел здесь почти трое полных суток. Развивать ремесло меня мотивировали авторские отчисления от гильдии кулинаров. Мои рецепты – хорошо прожаренный карась в сметане, уха шахтерская, маринованное филе болотного голована с луком и зеленью, и перченый жареный каменный рвач, фаршированный зеленью, придуманный еще в песочнице, пользовались популярностью и принесли уже около 10 тысяч золотых за 4 месяца. Вытащив переносной очаг, я развел огонь и начал экипироваться в ремесленный шмот, столь удачно прикупленный в Даранте, поварской колпак, фартук шефа, шеф-нож кайдзен. Вытащил универсальный переносной котел, специи, прочие ингредиенты и собрался экспериментировать. В наличии имелись 25 филе василиска. «О, взялся, наконец, за кулинарку? Крутяк!» Сбил меня с подсчета в бомбовоз, вернувшийся с лутом. «Кстати, давай я тебе еще скину!» И вывалил кучу разного мяса, три бухи, а также передал мне странные ингредиенты вроде глаза пустынного арахнида и яиц тервятника я занялся готовкой, осторожно экспериментируя и раз за разом получая негативный результат в виде испорченного блюда. Похоже, мой уровень ремесла сильно не дотягивал для столь редких ингредиентов. «Эй, братишка!» Бомбовоз, крутившийся вокруг и активно работающий носом, положил мне руку на плечо и помог испортить очередное блюдо. Халявный опыт льется рекой, и это круто, но скажи, мы так и будем торчать здесь? Да, Бом, так и будем до самого Дестиваля. Чуть раздраженно ответил я, не успев снять котел с огня. Обсуждали же, что в приоритете храм и прокачка. Мне Иги надо уравнять с собой. Да и Краша поскорее до взрослого уровня довести. Наслаждайся моментом, тебе сейчас позавидовал бы любой игрок. Да знаю, знаю, бро, это я так, с жиру бешусь. Бомбовоз достал из инвентаря бутылку пива, вскрыл и, наконец, успокоился, перестав ходить вокруг и лезть под руку. Лёг, сделал глоток и мечтательно зажмурился. На самом деле прокачка шла медленнее, чем я предполагал. Во-первых, урона никто из парней почти не наносил, а это уже огромный минус к опыту. Хорошо им вообще что-то начислялось, во многом за счёт того, что я, хоть и превосходил их уровнем, но прилично уступал мобам. Во-вторых, большая часть шла мне, а в-третьих, я переправлял ее питомцам. Так что за два дня ребята только подобрались к сотому уровню, а я дошел до 150 -го. Наверное, в этот момент где-то в Дисе заплакали миллионы игроков, считавших очень хорошим прогресс в 20-30 уровней в год. Признаю, нам очень повезло. Мне выпала уникальная возможность. Я получил статус угрозы наивысшего потенциала, а потом все так удачно обернулось с бегемотом и чумным мором. Ведь если бы не спящий, я лишился бы свободы выбора, и меня бы очень быстро ликвидировали. Кажется, бомбовоз подумал о том же. С наслаждением, сделав еще глоток холодного пива, спасибо инвентарю, сохраняющему продукты в той же кондиции, воин спросил. «И все-таки, Скиф, зачем нам храм? Зачем нам вообще спящий? По всем прикидкам Эда, чумной мор?» Имба намного круче, чем болотный бог. Ты думаешь, самый главный мертвяк закроет глаза на новый храм? К всему прочему, это испортит твои отношения с ядром. Слушай, у тебя в сумке есть сыр? О, отлично. Дай-ка сюда. Я взял у воина четвертинку головки козьего сыра и изрезал в мелкую крошку, попутно отвечая на вопрос. Есть у меня соображение, и не спрашивай откуда, что ядро о храме не узнает. Вернее, узнает, но не сразу. А вообще, знаешь, если опустить всю лирику вроде той, что мне не хочется видеть знакомых НПС бездумными зомби, то ответ прост. Если чумной мор войдет в полную силу, миру наступит конец. Моему персонажу тоже, потому что ядро лишает воли, контроля над собой. Ты серьезно? Но как? Так же, как капсула заставляет тебя поверить в то, что тебя оглушили. Слава спящим, бегемот смог защитить меня от контроля ядром. Кроме того, источник силы Чемного Мора – Бездна. Она поглотит весь Дисгардиум, а усилится ядро очень быстро за счет топов. Высокоуровневые игроки станут первым заслоном перед Легионами Нежити, они же окажутся первыми зараженными. Не мной так шазом, как думаешь, что будет дальше? То же самое, что в Тристаде, топы потеряют своих персонажей. Это одна сторона. Вполне возможно, что кто-то из них сохранит контроль над персонажем и... Таких разумных ядро приблизит к себе и первым делом возведет в легаты. Оно же спит и видит у себя сотни, тысячи последователей. Мой потолок, даже если прокачаю чумную анимацию до капа, тысяча мертвяков под началом. Один армагеддон разметает их в хлам. Ты же знаешь, что у этого заклинания абсолютный урон. Так что чем больше легатов наберет ядро, тем большую армию оно сможет собрать. Ох, черт, кажется, понимаю, чем это тебе грозит. «Вау!» – радостно заорал я, потому что мне, наконец, удалось успешно приготовить новое блюдо. Всего-то надо было включить логику и добавить то, что обычно и кладется в такие вещи. «Попытка создать новое кулинарное блюдо. Успешно! Вы создали новый кулинарный рецепт. Невероятно вкусный омлет из яйца-стервятника с сыром». Вы приготовили невероятно вкусный омлет из яйца-стервятника с сыром. Невероятно вкусный омлет из яйца-стервятника с сыром. Эпическое блюдо, ингредиенты, яйцо стервятника, растительное масло, соль, черный перец, козий сыр. Этот омлет – редчайший деликатес, ведь его можно создать только из яиц опаснейших пустынных стервятников. Изобретатель этого блюда, Скиф, испортил много наиредчайших ингредиентов, прежде чем догадался добавить немного козьего сыра. Особые эффекты при поглощении. Плюс то к основному ремеслу. Плюс 100% к скорости работы. Длительность эффектов 24 часа. Стоимость 600 золотых монет. Кулинарное ремесло плюс 10. Текущая степень умелец 272 из 500. Продолжая готовить, жаль, оставалось всего одно яйцо, я вернулся к прерванному разговору. Так вот, насчет ядра. Когда оно наберет легатов, я стану просто одним из многих. А моя ключевая способность – бессмертие – будет почти неприменима. Ведь для ее активации нужно, чтобы я оставался единственным легатом в локации. К этому моменту у меня окончательно исчезнет выбор, потому что я растеряю все преимущества и не смогу построить и защитить храмы спящих. Все ныне закрытые для обычных игроков континенты, где можно было бы в теле нежити отстроить храм, станут доступны топам, принявшим сторону чумного. Внизу, возле рабочих, раздались хлопки телепортов. С Кхаринзы вернулись парни. Утес помахал нам рукой. «Спускайтесь!» Услышали мы его голос из амулета связи. Мы их все-таки купили. Правда, обычные, с радиусом действия в пределах локации. По 10 тысяч за штуку. Самые топовые амулеты связи, из доступных на рынке, эпические. Позволяли держать межконтинентальную связь и стоили, как легендарный летающий маунт а уж про зеркала дальновидения я лучше промолчу. Собрав все кулинарные принадлежности, я присоединился к бомбовозу, и мы спустились к ребятам. Тех уже обступили работяги, дожидаясь, пока парни разгрузят ресурсы и выдадут каждому ужин, приготовленный тетушкой Стефани. Я отвел в сторонку дьюлу и вручил ему пару порций нового блюда. «Это вовремя», — заметил главный строитель. «Может, с таким ускорением успеем завтра закончить?» «Вовремя? Что-то случилось?» Дило замялся, но в итоге признался. «А, не хотел тебя беспокоить. В общем, в бригаде проблемы. Здесь не видно, но в реале всех наших лихорадит. Температура под 40. Работаем на морально-волевых. Да и я, признаться, валюсь с ног». «Что говорит доктор?» «Какой доктор, Алекс? Лечимся по бабкиным рецептам, кто чем. Какая-то эпидемия прямо. Простыли, наверное». У нас там несколько ночей подряд аномальные заморозки. Слушай, а заболели все ваши? Я имею в виду все, кто работает с нами? Э, ну вон, дочка моя, что в таверне, то и хоть бы хны. Трикси тоже здоров. А вот что у меня, парни, что у Мэнни...» В мыслях шевельнулось смутное беспокойство. Я вспомнил, как внезапно заболели дементоры, получив дебафы болотных иглоколов. Как врачи не могли поставить диагноз, ребята выздоровели, когда дебаф спал. Ещё свеже было воспоминание, как сам валялся в лихорадке, став нежитью. «Завтра после школы я прилечу к вам, прихватив домашнего доктора», — сказал я. «Надо понять, что за болезнь, а с диагнозом уже будет понятно, как лечиться. Кстати, ты говорил, у вас там акулы район патрулируют, они ещё там?» «Точно не скажу, мы наружу сейчас не выходим, но вроде стало потише». Дила почесал затылок. По крайней мере, мужики больше их не упоминали. «Ладно, рискну». Поблагодарив, бригадир переключился на вопросы строительства. Мы также обговорили восстановление первого храма на Кхаринзе, которое не должно было занять много времени. День полтора, не больше. После разговора Дюла присоединился к бригаде, севшей ужинать. Тем же занялся и я, устроившись рядом. Быстро перекусив, мы с соклановцами подготовились к продолжению фарм-марафона. Для начала ребята призвали питомцев-иглоколов, чтобы те присоединились к хрени и Иги. Утес вытащил своего котенка, изначально мелкого, пушистого и безобидного, но уже немного подросшего. Его мы с опозданием подарили утесу на день рождения. Заметив, как мечтательно парень смотрит на наших иглоколов, я посетил аукцион и приобрел эпического боевого питомца. Деньги на подарок по общему согласию взял из клановой казны. Во взрослом состоянии котенок станет смертельным и очень опасным урсайским лигром в холке выше человеческого роста. Сразу после призыва пэтов группа бафнулась по уже отлаженной схеме. Сначала Краулер навесил на нас пока слабенькие щиты, огненной воздушной земляной. Маг решил заняться прокачкой не только огненной стихии и изучил соответствующие фолианты, добытые мной сокровищницы. Это было разумно, он должен развиваться разносторонне. А потом «Инфект» разразился серией коротких вдохновляющих песен. Это звучало ужасно. «Тёмная ночь, только стрелы свистят по пустыне!» — завывал Барт. «Только ветер гонит песок, тусклозвезды мерцают!» Уши свернулись в трубочку, но мы достойно выдержали испытания. В конце концов, сами ведь настояли, чтобы парень изменил класс. Дослушав нашего доморощенного гитариста, утес с бомбовозом боевым криком добавили нам силы атаки. И финальным аккордом мы прикончили по порции читерской жратвы из внутренности крысы-зомби. Рядом бугря песок наворачивал круги краш. Поблизости топтались элитные мертвяки. Акулон, зубастик, кермит, птичка и оно. В отдалении, покачиваясь и издавая утробные звуки, ожидали команды еще 41 кошмарных монстров. Считая стражи, находящихся на Кхаринзе, ровно полсотни прислужников. «Все готовы?» — оглядывая парней, спросил я. Сокланы и предвкушающие море опыта ответили улыбками. «Тогда погнали!» Первая выдвинулась толпа зомби. Следом оседла вкупленных маунтов, выдвинулись Краулер, Утес, Бомбовоз и Инфект. Никто не стал оригинальничать. Все взяли хорошо показавших себя меха страусов. Убедившись, что вокруг тихо и нашим работягам ничего не угрожает, я начал спускаться следом. Когда откуда-то сбоку донесся слабый шелест, я насторожился, весь обратившись вслух и не ошибся. В обманчивой тишине из песка появилась треугольная чешуйчатая голова на вытянутой шее. В сумраке сверкнули желтые глаза и блеснуло боками извивающиеся туловище огромного гада. «Анон!» Неизвестный уровень. Древний змей. Глобальный босс. Такую змею я лицезрел здесь впервые. В длину рептилия достигала 30 метров, но при этом двигалась бесшумно. В сиянии геалы поблескивала белоснежная чешуя. Змея резко свелась в несколько огромных колец и приблизила голову к моему лицу. Раздвоенный язык, выныривая из пасти, почти касался моих губ. От острого гнусного запаха тошнота подкатила к горлу, хотя и от меня самого пахло отвратительно. Огромные желтые глаза прожигали насквозь, а я завораженно смотрел, не понимая, почему молчу и не атакую. Рассудок кричал, что происходит странное, но мои мускулы превратились в камень. Я не понимал, почему поддался контролю. Кто-то из парней обратил внимание, что я отстал и забил тревогу. Слышались обеспокоенные голоса строителей. Я не мог даже позвать на выручку прислужников. Взгляд скользил по иконкам команд, не фокусируясь. «Скев, ты слышишь? Что за фигня там происходит?» Донесся из амулета связи чуть искаженный голос Краулера. Я хотел ответить, но не смог открыть рот. Подняв надо мной чудовищную голову, змея замерла. Отделившаяся от клыка капля упала на лоб. Кожи словно приложили раскаленное железо и это при моей абсолютной сопротивляемости ядом. Рептилия покачивалась, будто решая, что делать, а потом ее пасть раскрылась и заслонила все небо. Мир мигнул. Я увидел мельтешение колец телепорта и отключился.